Глава 11. Тем же летом. Милена. С влажного, мощённого камнем потолка струилась вода. Капли медленно тянули вниз с полотно масляной влаги, рвали тонкую пелену о шершавую поверхность и срывались вниз гулку, ударяясь о холодный пол, острыми углами впивающийся в спину Милены. Девушка чувствовала ломающий тело озноб, Ей хотелось встать, но она не могла пошевелиться. Дрожали лишь только пальцы с посиневшими лунками ногтей. Сознание девушки металось внутри. Она прекрасно осознавала, что происходит вокруг, но сколько бы ни пыталась, не могла встать. Вдруг потянуло свежим воздухом, и вдали в темноте послышались шаркающие шаги. У Милена отчаянно колотилось сердце. Испуганное воображение взрывало мозг ужасом, Девушка чувствовала, что почти не может дышать. Вскоре она увидела, что тёмное пространство прочертил луч фонаря. Повозился по углам и, наткнувшись на распростёртое тело Милены, остановился. «О, нашла!» — удовлетворённо крякнула старуха. «Ну привет, дочка! Не замёрзла?» Милена хотела отозваться, но язык лишь соскрёб сухость внутри рта, и девушка не смогла произнести ни звука. ну ничего, не дрейфь!» — хохотнула старуха. «Сейчас мы тебя согреем!» Подойдя поближе, пожилая женщина присела, подхватила безвольную голову Милены и приложила к запёкшимся губам край глиняной кружки. «Пей!» — приказным тоном сказала она. Милена судорожно сдавила горло. Еле протолкнула тонкую струйку ароматного питья и буквально через секунду почувствовала, как внутри разливается тепло. Тело отпускает странная судорога, а она может шевелиться. «Где я?» — прохрипела девушка. «В надёжном месте», — отмахнулась старуха. «Чё вот вы такие все неугомонные? В себя ещё не пришла, а уже где я? Вот какая тебе разница?» — ворчала женщина, помогая Милене подняться на ноги. «У тебя автобус, что ли, уходит? Куда собралась-то?» «Не знаю. Я просто ничего не понимаю». Обдирая коленки, Милена попыталась встать на ноги, но почувствовала сильную слабость и опустилась на четвереньки. «А кто понимает-то, милая? Жизнь она такая, умом её не проймёшь». Старуха подхватила Милену под мышки и рванула вверх. «Ну-ка, вставай, милая, а то совсем застынешь». Милена встала на слабые ноги и потихоньку двинулась за бодро скачущей впереди старухой. Пожилая женщина что-то рассказывала, но в ушах девушки гулко ухала, и звуки были слышны, словно сквозь вату. Через минуту провожатая Милена остановилась, повозилась в подолах широкого платья, выудила оттуда связку ключей, держащихся на большом железном кольце, и стала отпирать дверь. «Ну, давай, заходи!» Провожатая пригласила девушку следовать за собой. Место у меня, конечно, немного, но, как говорится, в тесноте да не в обиде. Милена перешагнула порог и поводила взглядом по небольшой комнате, густо уставленной разномастной мебелью. Девушке показалось, что она находится в антикварной лавке. Здесь стояли буфеты красного дерева, шикарные столы с резными боковинами и ножками комода с золочёными ручками, и все без исключения поверхности были заняты пузырьками и мисочками, наполненными разноцветными жидкостями. В углу комнаты притулилась железная печь, возле неё висела верёвка и были развешаны пучки трав. Некоторые были совсем свежие, какие-то уже осыпались трухой на пол, а иные и вовсе покрылись толстым слоем пыли. Милена перевела взгляд чуть вверх и замерла потому что там, вверху, в самой середине дрожащей паутины, сидел огромный паук. шестипалое насекомое шевелило пушистыми лапками и, казалось, внимательно смотрела на гостью и прикидывала, поместится она в его жилище или всё-таки большевата. «Где я?» — повторила Милена. «Ой, ну что ты заладила?» Старуха взмахнула руками и стала говорить в нос, передразнивая девушку где и где в гостях то у меня женщина отодвинула от единственного свободного стола стул и указала на него сядь я пока пожрать сварганю как я здесь оказалась милена послушно села опасливо косясь на паука ты метрох то не бойся он совсем смирный хозяйка дома подняла руку и почесала паука словно кошку на милый Она выудила из банки жирную личинку и кинула в паутину. Паук оживился, схватил добычу и реактивно скрылся в большой щели, зияющей в стене. «Мне кажется, я сплю». «Ну, значит, проснёшься», — махнула рукой женщина и, взяв полотенце, обхватила им глиняный горшок, томившийся на печи. «Ммм, как пахнет! С вечера тушила, как знала, что гости будут!» Перенеся сосуд на стол, женщина достала две тарелки, поставила на стол хлеб и вручила Милене вилку. Потом аккуратно открыла булькающее нутро горшочка и по комнате поплыл чудесный аромат овощного рагу. «Давай есть». «Спасибо, очень вкусно». После первой ложки Милена почувствовала, насколько голодна. «А что это?» «Ну, что, что?» — старуха пожала плечами. «Ну, лапки жабьи, личинки. Пар сверчков кинула для вкуса». Она щелкнула пальцами. «Они, знаешь, такой пряный аромат придают». Милена медленно отложила вилку, зажала рот рукой и почувствовала, как внутри организма нарастает пищевой протест. Старуха глянула на неё, потом оглушительно рассмеялась, утерла выступившие слёзы и всё ещё с Каля прокуренные зубы проговорила, «Ой, милая, какая же ты забавная. Первый раз мне такая в ученицы попадает. Картошка здесь, моркошка и свинину вчера в городе купила. Ну, чеснок покрошила и специи. Так что ешь, не бзди. Насекомых в твоей тарелке точно нет». Немного отдышавшись, Милена кинула взгляд за пределы крохотного окна. Увидела острый край леса, проступающий на фоне сереющего сумерками неба, и удивилась, что ей показалось, как будто идёт снег. «А, ну да», — покивала старуха. «Сыплет и сыплет. Ты права. Задолбаемся снег грести». «Какой снег?» — протянула Милена. «Лето же». «Это у тебя там лето», — хозяйка дома потыкала вилкой куда-то за спину Милены. «А у нас здесь зима. И потом, я же никогда в сезон не беру учеников. Кто же вас мутузить будет, когда у меня работы полно?» А вчера я последний раз в город спускалась. Теперь до весны с тобой куковать здесь будем». «Пожалуйста», — Милена буквально взмолилась. «Объясните мне, что всё это значит?» «Ты реально не дурочку включаешь?» Старуха перестала перемалывать еду челюстями и уставилась на Милену. «Ну-ка, погоди, погоди». Она встала, протащила с громким стуком по полу стул и села рядом с девушкой. «Ну-ка, руку дай!» Она буквально насильно притянула ладонь Милены и схватилась за вторую. Женщина несколько минут внимательно разглядывала кисти рук Милены, потом задумчиво отпустила и поплелась на место. Потом она села напротив, запахнула льняное просаленное одеяние и усмехнулась. «Всё эти лжехеропрактики! Они читают твою судьбу, смотрят на твои ладони» и совсем не могут разобрать тех писаний, что лежат на ладони человеческой. Читать надо, сложив обе ладони и раскрыв как книгу. Ладони складывают по-разному, и под разными углами в каждой черточке скрывается символ. У каждого на ладони что-то написано, но есть особые люди, у которых на ладонях запечатлены карты, места, заклинания. С сияющим взглядом проговорила она. «Наконец-то ты пришла!» А то я уже утомилась ждать. «Да чёрт возьми!» — крикнула Милена. «Хватит издеваться! Вы можете по-человечески сказать, что происходит?» «Не ори!» «Митрошку разбудишь. А он после еды подремать любит. Сейчас чаю налью и всё расскажу». Старуха собрала тарелки и пошла к небольшому столику, видимо, заменявшему кухню. «Может, по рюмашке?» Она через плечо бросила задумчивый взгляд на Милену. «Так сказать, за встречу». «Да как хотите», — потеряно произнесла Милена. «Вот и правильно», — оживилась хозяйка дома. «Меня, кстати, Лена Ивановна зовут». Она на секунду задержала взгляд на Милене и покачала головой. «Ох, ты неужели всё-таки настоящая?» Чайник окрасил пространство громким свистом. Старуха вздрогнула, тряхнула седой лохматой головой и замахнулась на чайник. Милене казалось, что если бы чайник испуганно отпрыгнул, она бы даже не удивилась. Всё в этом доме было нереальным. Было впечатление, что девушка находится внутри сюжета сюрреалистичного кино. «Я вот как бы...» — старуха водрузила на стол плошку с печеньем и заварочный чайник. Не люблю, когда просят со стороны. Научи, мол, Лена Ивановна, премудростям. Но что делать?» Она пожала плечами. «Деньжат-то нужны. А вот чтоб как ты, такое у меня в первый раз». Милена метнула на женщину злобный взгляд, и та замахала руками и быстро проговорила. «Ой, ну всё, всё, не ёрзай, сейчас растолкую». Старуха, шаркая ногами по дощатому полу, Дошла до полки с книгами, поводила узловатым пальцем с жёлтым ногтем по корешкам и, выбрав один из фолиантов, достала его с полки. Книга тяжело улеглась на неровную поверхность стола, елена Ивановна, откинув тяжёлую обложку, стала листать побитые временем страницы. «Вот, смотри сюда!» Милена глянула на рукописный текст, на рисунки, изображающие человеческие ладони и пояснения на странном языке которые Милена сто процентов не знала. «И что?» Девушка, непонимающе уставилась на хозяйку дома. «Дуря твоя башка!» — спылила старуха. «Ну вот же! Смотри, линии на ладонях, как у тебя! Значит, тебе по роду предназначено быть ведьмой, И именно поэтому ты попала ко мне в ученицы!» «Да неужели?» — медленно проговорила Милена. Мне кажется, что я либо в параллельной реальности, либо в психиатрической клинике. «Не!» — Лена Ивановна опрокинула в рот рюмку с наливкой. «Ты у меня в гостях. Так сказать, на временном постое. Сразу тебя предупрежу, будет нелегко. Но зато я с тебя денег не возьму. Отдавать за уроки будешь трудом. Ну там, дров наколоть, корову подоить, летом за огородом поухаживать». «Глядишь, скоро тебе и метрошку доверю кормить!» «Прямо не знаю, как благодарить», — саркастически произнесла Милена. «Вы знаете, я не совсем понимаю, как я здесь оказалась, но я бы хотела уйти. Подскажите, пожалуйста, где здесь транспорт ходит?» «О-о-о!» — шумно дуя на горячий чай, сказала Лена Ивановна. «Это далеко, не дойдёшь». «Но я всё же попробую», — с нажимом проговорила Милена. «А, ну это пожалуйста», — старуха покачала головой. «Как из дома выйдешь, иди сразу направо. Там по тропке упрёшься в дорогу боковую, вот по ней можешь пёхать». «Спасибо за гостеприимство. Всего доброго», — Милена на секунду задумалась. «А у вас хоть какой-то верхней одежды не будет?» Я не понимаю, как сейчас может быть зима, но я боюсь замёрзнуть. Я потом верну. Ну или деньги пришлю. На вешалке у выхода тулуп висит. И валенки на набуй, а то ноги отморозишь. Сегодня метель крепкая будет. Милена медленно встала, размяла затёкшее тело, дошла до холодных синей и, оглядев громаду тулупа, чуть не заплакала. Абсолютно не понимая, как она попала в такую жуткую передрягу, Девушка стала натягивать тяжёлое одеяние, сунула ноги в огромные валенки и, вздохнув, открыла дверь наружу. Ветер тут же вытащил её за собой. Яростно пытался отнять дверь, пока Милена, еле удерживаясь на ногах, старалась её захлопнуть. Наконец, крепко запечатав вход, Милена оглянулась, но из-за белой завесы метели не увидела дальше метра. Свернув, как указала хозяйка дома, по тропинке, девушка пробралась, сдуваемая непогодой, до дровника и здесь задержалась, чтобы перевести дух. Стряхнув налипший на лицо снег, Милена дула на мгновенно озябшие пальцы, потом вдруг заметила, что где-то очень далеко внизу светится большое пятно. Девушка присмотрелась и увидела, что свет течёт ровными струйками. Где-то застывает на месте, а иные яркие жёлтые капли расползаются в стороны. До девушки медленно дошло, что это пятно — ничто иное, как город. Вернувшись на ощупь обратно, Милена буквально ввалилась в дом. Кое-как приладила тулуп на вешалку, дрожа от холода вошла внутрь натопленной комнаты и, тяжело дыша, села перед старухой, которая спокойно пила чай. Я правильно понимаю, что остановка там внизу, в городе? Да, милая. А как туда дойти? Никак, — пожала плечами старуха. Только весной теперь. Милена тоскливо посмотрела за окно. Где-то в горле слёзы проскребли себе путь наружу. Девушка заплакала и, опрокинув рюмку в рот, громко выругалась. Э, ты чего мне тут пространство языком поганишь? Недовольно проворчала старуха. «Вон у метрошки даже ухи вянут». «Я могу где-то прилечь?» — тихо спросила Милена. «Мне нужно поспать, иначе, мне кажется, я с ума сойду». «Конечно, я ж тебе постелила уже». Старуха кинула взгляд в сторону печки. «Там простенок есть, ложись около. Утром всё обсудим». Милена доплелась до самодельного топчина, опустилась в прохладу чужого серого белья, натянула повыше странно пахнущее одеяло и прикрыла глаза. Она твёрдо была уверена, что с рассветом всё исчезнет, и она окажется дома, а всё происходящее просто кошмар. Но рассвет не наступил, причём в прямом и переносном смысле. Здесь, на затерянной в снегах вершине горы, всегда было темно, Ветер нещадно рвал оскал ледяных торосов, огромные мохнатые ели с утра до вечера гнули стволы, трясли лапами, и лишь редкими ночами ветродуй ненадолго успокаивался. Небо расчищалось, и луна показывала свой роскошный лик. Почти неделю Милена слонялась по избе, словно в тумане. Она пыталась осознать произошедшее, с тоской смотрела в сторону занавешенного метелями городка и потихоньку реальность стала обретать грани. Однажды, когда Лена Ивановна собирала на стол, Милена вдруг кинула взгляд в сторону двери, из которой они вышли в первый день, как она здесь оказалась. «А через ту дверь я могу идти?» — спросила Милена. «А?» — старуха вынырнула из своих мыслей и отсутствующим взглядом посмотрела на гостью. «Можешь, конечно» только через неё и можешь. Тогда почему вы мне об этом не говорили? Ну, во-первых, ты не спрашивала. А во-вторых, ты ещё не готова. А вот куда ты попадёшь, если попытаешься там пройти? Никто не знает. Лена Ивановна поставила на стол две лавяные плошки, плеснула густого супа и кивнула. Садись, поешь сначала. Потом решишь, чего дальше делать. Скажите мне честно, Вдруг спросила Милена. «Я в психиатрической клинике, и всё, что окружает меня галлюцинации, вы мой доктор?» «Какая ж ты баба утомительная!» Вздохнула Лена Ивановна. «Нет, я не доктор. У меня образования нет соответствующего. И у меня такое впечатление, что, как я с тобой закончу, мне самой придётся к специалистам обращаться, потому что мой чердак точно на бок скатится». Она постучала себя по голове. «Ты есть-то будешь? Откройте мне дверь, я хочу уйти!» Упрямо проговорила Милена. «Так иди!» Пожала плечами старуха, вылавливая в тарелке зажаренный лук. «Там всегда открыто!» Девушка порывисто встала, подбежала к двери и, рванув на себя дверь, посмотрела в кромешную тьму. «Можно я фонарь возьму?» Повернувшись к старухе, спросила Милена. На полке стоит. Старуха вилкой потыкала в сторону входа в дом в синях». Так то не надевай, там тепло, спаришься в зимней одежке. Девушка быстро схватила фонарь, суетливо прошлась взглядом по комнате, так словно искала, нет ли здесь ещё вещей. Кратко кивнула хозяйке дома и проговорила: "Ну, всего доброго. Бывай", покивала старуха. «Жратва остынет, подогревать не буду», — предупредила Лена Ивановна. Милена молча переступила через порог, включила яркий фонарный свет и двинулась вперёд. Молочный жёлтый луч словно крошил густую тьму, делал её тоньше, вытаскивал странные тени из углов. Тишина подземелья изредка нарушалась шорохами. Когда Милене казалось, что слышит шаги, она замирала, а потом шла дальше. Ноги страшно гудели, голова разболелась от спёртого воздуха, глаза совсем перестали видеть, и вскоре девушка остановилась, чтобы хоть ненадолго передохнуть и понять, куда податься в этом абсолютно чёрном пространстве. «Как же выйти-то отсюда?» Милена облокотилась о стену и на секунду прислушалась к тишине. «Чёртова старуха! Могла бы сказать, что здесь километры дорог». Вдруг сбоку послышался тихий вкрадчивый голос, словно говорили через стену, и голос топила невидимая преграда. Аккуратно переступая по сырому земляному полу, Милена дошла до места, откуда звук слышался более чётко, но всё равно не могла ничего разобрать, только отдельные звуки. Но одно она точно поняла. Девушка чётко узнала свой голос. Внутри неё всё задрожало, Обеспокоенный мозг трещал внутри черепной коробки. Милене даже казалось, что она слышит, как он хрустит. Замерев у того места, где голоса были отчётливо слышны, она приложила ухо к стене и сейчас точно была уверена, что там разговаривает она. «Я очень рада, что вы так высоко цените мою работу, особенно когда она стала настолько востребована». Милена услышала свой резкий голос. До этого дня вы считали, что я занимаюсь какой-то ерундой. Девушка прекрасно помнила этот разговор. Редактор журнала, где она подрабатывала, неожиданно заинтересовался и её блогом, и ей самой. Хотя до этого момента, несмотря на сетевую популярность Милены, руководитель абсолютно отказывался воспринимать её всерьёз. А сейчас вдруг вызвал и предложил ехать в экспедицию от имени редакции. Тогда Милену это позабавило и дало возможность выматывать пожилого мужчину тихой истерикой, саркастичными ответами и очень долгим балансированием на грани несогласия. Хотя она прекрасно понимала, что поехать по заданию редакции более респектабельно и престижно. По крайней мере, для дальнейшего карьерного роста. Воспоминания рассеялись словно дымка. Милена услышала стук двери и поняла, что это она вышла из комнаты, И сразу же услышала чей-то другой голос, хотя точно помнила, что их в кабинете было всего двое. «Вы абсолютно бездарный руководитель», — проговорила какая-то женщина. «Вас просто вымазали в дерьме! Но это было крайне забавно. Я хотя бы повеселилась». «Я рад, что позабавил вас», — глухо отозвался редактор. «Это всё? Я могу быть свободен от обязательств?» «Я подумаю», — с лёгким смехом отозвалась женщина. «К сожалению, вы настолько ограничены, что использовать вас в своих целях даже как-то жалко. но и отпускать пока рановато. А для чего она вам нужна?» «Это не твоего ума дело. Всё равно не поймёшь, а я время потрачу», — вздохнула дама. Женский голос умолк, и через некоторое время послышался только тихий злой шёпот. «Стерва, чтоб ты сдохла!» Милена стояла в полной нерешительности. Но из смысла сказанного она поняла, что в эту чёртову поездку она отправилась благодаря чьей-то просьбе. Вот только зачем? Ведь к ней могли обратиться напрямую, и она с удовольствием выполнила бы заказ. Конечно, такие поездки были далеки от её идеала путешествий, Но в начале пути выбирать не приходится. На заре ведения своего блога она и вовсе бродила по улицам маленьких городков и рассказывала людям истории, которые порой придумывала сама. И такие сказки ничего общего не имели с реальностью. Но аудитория воспринимала такие небылицы с восторгом, и тонкий ореол славы Милены разгорался с каждым днём всё ярче. «Наверное, я всё-таки в коме», — пронеслось в голове у девушки. Но она точно понимала, что мир слишком реален для такого состояния. Будучи студенткой журфака, она писала совместную с однокурсником работу по коматозам и сейчас осознавала, что определённо в сознании. «Как же мне отсюда выбраться?» прошептала девушка, чувствуя, как внутри нарастает глухая, дикая паника. Вдруг она увидела, что вдалеке задрожало молочно-белое пятно. Милена присмотрелась, и сразу же пошла в ту сторону, надеясь, что это долгожданный дневной свет, по которому она так соскучилась. Но чем ближе девушка подходила к этому месту, тем отчетливее понимала, что впереди неё разворачивается странная картина. Яркими полосками дребезжали прозрачные человеческие фигуры. Они глядели на тусклый свет, лежащий на полу, и скорбно раскачивались, держа в руках подобие свечей. Милена вгляделась в родник света и почему-то ощутила глухую тоску, которая поворочилась, повыла немного внутри и затихла. И вдруг Милене стало легче. Исчезло постоянное внутреннее противоречие. Любимая злость приобрела красивый настрой и оттенок. И еще ей показалось, что в ту секунду, когда свет померк, она стала более целостной. Позади себя Милена услышала шаги. Поступь явно была тяжёлой, вместе с тем цельной, и складывалось впечатление, что идущий очень уверенно двигается в этой темноте. Девушка тихо скользнула за огромной тенью, прокралась по его пути и остановилась в нерешительности. Перед ней простирался выход из чертовски надоевшего подземелья. Но снаружи всё казалось ещё более нереальным, чем всё то, что произошло с ней до этого времени. Внезапно темнота огрызнулась страхами, оскалила свою окровавленную пасть, и Милену буквально сдуло с места. Её тело ломалось о стены, пространство давило со всех сторон, внутри головы бешено пульсировала кровь. Девушка пыталась уцепиться за стены, но пальцы скользили, стирались в кровь, и её всё дальше утягивало обратно в лабиринт подвалов. Через некоторое время она куда-то провалилась, ударилась спиной о камни и теперь просто лежала, пытаясь хотя бы дышать. Милена осознала, что сейчас с ней происходит то, что совсем недавно уже было, и сейчас, наверное, должна появиться Лена Ивановна. Словно в ответ на её мысли пришла старуха. Привычно повела её в избу, где напоила крепким травяным чаем. «Который раз?» — глухо спросила Милена. «Так уж седьмой, наверное». Лена Ивановна пожала плечами. «Ну чё?» — спросила она. «Начнём учиться или по кругу опять?» «Начнём», — покивала Милена. «Ну это просто праздник какой-то», — старуха выдохнула. «А то ты мне уже весь мозг выила». «Лена Ивановна, я там странное видела. Как бы люди стоят, и свет между ними горит и тухнет». Старуха замерла, внимательно посмотрела на Милену, вздохнула, прибрала со стола и села напротив. «Ну, как тебе сказать?» Она пожевала перетянутыми сеткой морщин губами. «Ну, у каждой души есть свет. У кого-то более тусклый, у кого-то яркий. Твой вот, видимо, похоронили». «И что теперь?» «Да ничего. Чего уж от тебя зависит?» махнула она рукой. «Раньше надо было думать. А ты как была бесноватой, так и осталась. Ну, мне-то одна печаль какая ты. Всё равно, пока не выпистую, ты отсюда никуда не денешься». «Почему?» — спросила Милена. «Потому что у каждого своя роль в этом мире. Я вроде как учитель, и ты должна вроде как с азов начать. Ведьмами просто так не становится». «Ведьмами?» Вопросительно посмотрела на неё Милена. «Нет! Выпускница Института благородных девиц!» Зло плюнула старуха. «Я ж думала, из тебя что-то более приличное слепить. Но, видишь, какая ты упрямая. А мне тут ещё сто лет куковать тогда. Ладно, давай приступим. Ты в благодарность будешь коз доить, в сарае убираться, полы мыть. А вот метрошку я тебе кормить не доверю». У него изжога разыгрывается, если его тёмная ведьма кормит. А, а, только и смогла вымолвить Милена. Время тянулось медленно. Постоянная темнота неприятно давила на психику. Глена Ивановна стала злой и неприятной, совсем перестала шутить и разговаривала с Миленой сухо и только по делу. Пробуждение теперь было пыткой, потому что наваливалось тяжёлое полотно реальности и, казалось, не будет конца этому монотонному кошмару. Зато теперь Милена совершенно точно знала, что все её, как казалось, выдуманные рассказы очень близки к здешней реальности, безошибочно определяла травы, умела даже варить зелье и тихонько сама с собой смеялась, что от прагматичной блогерши не осталось ровным счётом ничего. «Ладно, завязывай» как-то после занятий сказала Елена Ивановна. «Иди коз дай, потом жрать будем». Милена была рада оторваться от изучения книг и подышать свежим воздухом. Сегодня они целый день варили настои, и голова теперь была чугунная от разномастных ароматов, которые, казалось, распирали её изнутри. Выйдя в полощущую бесконечными метелями ночь, Милена подхватила перевёрнутое вверх дном ведро и пошла по протарённой дорожке к сараю, в темноте которого блеяли козы. Теперь это стало её любимым занятием. Здесь было уютно, нос щекотало сладковатое тепло, исходившее от животных. Козий бок был отличной подставкой для тяжёлой от бесконечного обучения головы. Милена садилась на низкую скамейку, ставила под вымя животного посудину и отточенными механическими движениями сцеживала молоко. Но сегодня и здесь её подстерегала неудача. Вставая с места Милена ударилась о низкую притолоку, рассекла себе тонкую кожу лба и почувствовала, как по лицу заструилась полоска крови. «Да чтоб тебя!» — в сердцах шикнула она. Животные засуетились, козы тревожно замекали, начали шарахаться по стойлам — Кот, обычно дремавший в это время на сене, вздыбил шерсть на загривке и ощетинился в сторону леса. Милена прислушалась, но ничего не услышала, кроме надоевшего воя ветра. Девушка надела через плечо лямку фонаря, подхватила ведро с плескавшимся молоком и пошла на выход. Ветер снаружи был злее обычного. Колкий снег остервенело царапал лицо, Со свистом проносились ледяные комки, катящиеся с самой вершины горы. Милена вдруг увидела, что Лена Ивановна отчаянно машет ей в окно. Ускорила шаг, но в следующую минуту девушки словно отключили дыхание, и она не могла протолкнуть даже немного воздуха, как ни старалась. У душ ползло медленно, растекалось мёртвой хваткой, корёжило тело, пытавшееся сопротивляться. Милена металась по снегу, рвала свою шею ногтями, рот кривился в страшном беззвучном крике, лицо синело, а потом, когда девушка последний раз дёрнулась и обмякла, чья-то невидимая сила потащила её безвольное тело по снежным склонам вверх. Внизу на снегу только осталось лежать ведро с растёкшимся молоком, перемешавшимся с кровавыми пятнами. Холод обретал очертания. Сквозь приоткрытые щёлки глаз Милена смотрела, как он вместе с рассветом медленно льётся с острых пиков гор, путается в угольно-зелёных ветвях замершего леса и, срываясь, катится вниз густым туманом. Девушка вздохнула, открыла глаза и, резко сев, огляделась. Как-то внутренне она вдруг ощутила, что ей пора возвращаться, что это путешествие закончено. Она скоро спустилась во двор, Прошла мимо опустевших сараев, где раньше жили козы. Вошла в выстуженный дом и, даже не оглядываясь, направилась к той двери, из которой выходило множество раз. Теперь Милена точно знала, куда нужно идти. Вскоре она уже выходила вместе с Настой и Фаей на солнечной поляне, где метались мужчины и искали их. Еще не дойдя сюда, Милена себе уже выбрала цель, на которой будет тренироваться и обратить себе в помощники чтобы вызвать в услужение, когда придёт время. Истратив почти всю себя на обращение Кеши, Милена уползла в самую тёмную нору в ведьминой кюле и замерла там без движения на несколько месяцев. Ей нужно было набраться сил, напитаться энергией, потому что она была частью большого замысла и притом не самой малой. Когда пришло время, Милена очнулась, еле разогнула скованную литургией оболочку и вывалилась из полости в стене. К ней сразу же услужливо подлетел персонал. Они были в курсе, когда их гости заканчивают своеобразный ретрит, и сейчас всеми силами возвращали Милене человеческий облик. «Где он?» — рыкнула она. Но тут же осеклась и, прокашлявшись, заговорила обычным голосом. «Где он?» «Разнорабочим подрабатывает. Его люди подобрали». «Мы просто не знали, вам его доставить или сами найдёте». Расчёсывая длинные волосы Милены, проговорила девушка в униформе горничной отеля. «Сама». «Машину вам подготовили». «Не нужно. Хочу на людей посмотреть. Так поеду». «Когда планируете ехать?» «Поем, посплю, поеду», — сухо ответила Милена. «Утром...» Продираясь сквозь осеннюю дождливую хандру, Милена дошла до здания местного вокзала, пробежала глазами расписание и, выцепив нужное ей направление, купила билет. Она села в самую гущу суетливых ожидающих и буквально на вкус смаковала тревогу, страх, брюзгливость, недовольство. Она полной грудью выдыхала драгоценный аромат отрицательных эмоций. Уже давно Милена не чувствовала себя так хорошо, как сейчас, среди зловонного облака людских эмоций. Несколько часов в электричке придали ей ещё больше сил, и когда она оказалась в городе, уже буквально парила на крыльях. Она шла по родным улицам и вдруг поняла, что они стали ей чужды, что здесь больше не пахло домом, ведь дом теперь там, в далёком карельском городе. Милена остановилась перед тусклым офисным зданием, расположенным на окраине, прошла по изрытому ямами и заплёванному мусором двору и направилась в самый дальний угол, пройдя мимо целого ряда складских дверей. Возле последнего входа, прикрытого поеденной ржавчиной железной створкой, возился невысокий ссохшийся мужичок. Он устало одёргивал измазанную, стоящую горбом робу, пониже натягивал тонкую шапочку и постоянно шмыгал носом. Милена остановилась в нескольких шагах от рабочего, несколько секунд понаблюдала за ним, а потом негромко спросила. «Ну что, останешься здесь или пойдёшь служить мне?» Мужичок поднял голову, протёр ладонью затянутой синевой небритости подбородок и сощурил слезившиеся глаза. Недоумение в глазах сменилось узнаванием. Кеший испустил странный плачущий вопль и кинулся девушке в ноги. Сумеречный осенний рассвет затягивал город невесомой вуалью вечера. Дома наряжались окнами, в которых зажигался свет. Первые предвестники зимы спускались из темной бездны небес, ложились пушистыми комочками на плечи двух бредущих фигур. Милена с Кешей пешком покинули город. И вскоре их следы, проталинами черневшие на тонком полотне снега, полностью растворились во мгле.